Навык номер 86. Выживание при террористической атаке. Если судить по масштабам и динамике происходящих в мире событий, можно утверждать, что в ближайшие годы избавиться от терроризма не удастся. Причем независимо от того, совершается ли попытка массового расстрела под воздействием пропагандистских заявлений одной из организованных группировок или становится результатом терроризма. Болезненных фантазий и невровнавешенного человека, последствия её, как правило, выглядят примерно одинаково. По крайней мере, на территории США такие акты насилия по-прежнему чаще всего происходят с применением огнестрельного оружия, а не взрывных устройств, которые смертники прячут в жилет или другую одежду. При первых же звуках стрельбы необходимо упасть на пол. Порядок действий любого гражданского человека, оказавшегося на линии огня, должен быть таким: Обегись, спрячься, противодействуй. То есть первым вариантом является бегство, а вступление в схватку со стрелком последним. Однако до побега вперва нужно броситься на пол, спрятаться за укрытие и оглядеться, причём в данном случае не нужно распластываться на полу, лучше присесть пониже или встать на руки и колени, так как большинство рикошетящих пуль летят низко над полом. А чтобы случайно не броситься в ту сторону, откуда стрелок ведёт огонь. Нужно вначале определить его местонахождение. Пытаясь покинуть помещение, перемещайтесь от одного укрытия к другому. Если можно, выбирайте места и предметы, которые не просто скрывают, но и защищают вас. Если говорить о материалах, которые либо полностью останавливают пули, либо замедляют скорость их полёта, то в этом отношении предпочтительны бетон, сталь, плотная древесина и гранит. А вот шторы, стены из гипсокартона или мусорные баки из алюминия от пуль не спасут. Хотя также могут оказаться полезны при бегстве, так как за ними можно на какое-то время спрятаться от убийцы, у которого зашкаливает адреналин или в голове носятся бредовые идеи. Преодолевая открытые участки, бегите зигзагом, чтобы не дать преступнику, который вполне вероятно не является профессиональным стрелком, прицелиться и попасть в вас. Если вы прячетесь в замкнутом помещении, закройте двери на замок и забаррикадируйте их. Слушайте разделы номер 58 и 59. Держитесь подальше от центра дверного проёма, через который преступник наверняка будет стрелять. Если все предпринятые вами меры оказались безрезультатными, вступайте в схватку со стрелком. Объединитесь с другими присутствующими, схватите предметы, которые могут служить импровизированным оружием, и распределите задачи при нападении на преступника действуйте предельно жёстко и агрессивно. От этого зависит ваша жизнь. Оперативный принцип. Чтобы выжить при нападении террориста, нужно действовать активно. Главный вывод. Только в США за год происходит около 20 массовых расстрелов.